«Я вам, господа, уже когда-то рассказывал о моем маленьком путешествии на Луну с целью вернуть мой серебряный топор. Я еще раз попал туда гораздо более приятным способом и остался там достаточно долго, чтобы хорошо ознакомиться с различными вещами, которые я хочу вам описать, насколько позволяет мне моя память». Один мой дальний родственник упорно предполагал, что должен существовать народ равный по величине тому, какой открыт был Гулливером в государстве Бродбиньяк. Чтобы отыскать его, он снарядил экспедицию и просил меня сопровождать его. Я, со своей стороны, считал этот рассказ только удачной сказкой и также мало верил в существование Бродбиньяка, как в то, что есть на свете Эльдорадо. Однако мой дядя объявил меня своим наследником, и я обязан был оказать ему любезность. Мы благополучно прибыли к Южному океану, И ничего не встретили заслуживающего внимания, кроме нескольких летающих мужчин и женщин, которые танцевали в воздухе менуэты и делали прыжки и другие пустяки в том же роде. На восемнадцатый день после того, как мы проплыли мимо острова Аттагетти, Наш корабль был откинут бурей, по крайней мере, на тысячу миль над поверхностью моря И довольно долго держался на этой высоте Наконец свежий ветер надул наши паруса, поднял нас вверх И мы носились недель шесть над облаками Тут-то мы открыли большую страну Круглую и блестящую, похожую на сверкающий остров «Мы вошли в удобную гавань, высадились на берег и очутились в населенной стране. Под нами мы увидели другую землю с городами и деревнями, горами, реками и так далее. И это была, как мы и предполагали, оставленная нами земля». «На луне» Это и был сверкающий остров, к которому мы пристали. Мы увидели большие фигуры верхом на коршунах, у каждого из которых было по три головы. Чтобы дать вам представление о величине этих птиц, я должен сказать, что расстояние от одного конца каждого их крыла до другого было в шесть раз больше, чем самый большой кабель нашего корабля. Вместо того, чтобы ездить на лошадях, как мы это делаем на земле, обитатели Луны летают на этих птицах. Ихний король вел как раз войну с солнцем. Он предложил мне место офицера, но я отказался от чести, предложенной мне его величеством. Все на Луне необычайно велико. Обыкновенная муха, например, немногим меньше наших овец». «Самое лучшее оружие, употребляемое обитателями Луны на войне – редьки, которые служат вместо метательных копий и моментально убивают того, кого ранят. Их щиты сделаны из грибов, а когда проходит пора редьки, ее заменяет спарра. Я увидел там также несколько уроженцев Сириуса, которые по прирожденной подвижности любят подобного рода скитания». У них лица больших бульдогов. Глаза расположены с двух сторон, у нижнего кончика носа. У них нет век, а отправляясь спать, они закрывают глаза языком. Их обычно рост 20 футов, а все обитатели Луны ростом не менее 36 футов. Название, которое носят обитатели Луны, очень странное. Их зовут не людьми, а варящими существами, потому что они подобно нам приготовляют пищу на огне. Впрочем, еда отнимает у них мало времени. Они только открывают себе левый бок и вкладывают сразу всю порцию в желудок. Потом они снова закрывают бок до возвращения того же дня через месяц. Таким образом, они едят в год не более 12 раз. Радость и любви совершенно неизвестны на Луне. И варящие существа, и все другие звери – однополые. Все растет на деревьях, очень различных, как по своим плодам, Так и по величине и листьям Деревья, на которых растут Варящие существа, то есть Люди, гораздо более Красивы, чем другие У них большие прямые сучья И листья телесного цвета Их плоды состоят из орехов С очень твердой скорлупой И длиной, по крайней мере В 6 футов Когда они созревают, а это заметно По изменению их цвета Их срывают очень заботливо И сохраняют столько времени, Считают нужным. Когда захотят, чтобы ядра орехов ожили, их бросают в большой котел с кипятком. Через несколько часов скорлупа сходит и из орехов выскакивает живое существо. Ум их приспособлен еще раньше, чем они являются на свет, для чего-нибудь определенного. Из одной скорлупы выходит солдат. Из другой философ, из третьей богослов, из четвертой юрист, из пятой арендатор, из шестой крестьянин и так далее и тому подобное, и каждый тот же, начинает совершенствоваться в том, что он прежде знал только теоретически. Очень трудно сказать определенно, взглянув на скорлупу, что в ней торчит. В мое время один лунный богослов возбудил много толков, объявив, что он обладает этой тайной. Но ему не поверили и сочли его больным. Когда люди на луне стареют, они не умирают, а рассеиваются в воздухе, как дым. Пить они не имеют надобности, и никаких отправлений у них нет, кроме дыхания». У них только один палец на каждой руке, но они им все делают еще лучше, чем мы, имеющие кроме большого пальца еще четыре других. Голова у них под правой рукой. И когда они отправляются на работу или в путешествие и предвидят, что им придется много двигаться, то они обыкновенно оставляют голову дома, потому что советоваться с ней они могут сколько хотят, как бы далеко они не были от нее. Точно так же знатные люди на Луне могут узнать о том, что происходит у простых людей, не отправляясь к ним сами. Они остаются дома, то есть тело их остается дома, и посылают только голову, которая может присутствовать где угодно, невидимкой, и затем по желанию своего господина вернуться с собранными сведениями. Что интересно, это то, что виноград на Луне похож на зерна града. Я твердо уверен, что когда на Луне буря сбивает виноградные светочек, они падают на Землю и образуют град. Я даже думаю, что это мое наблюдение давно известно виноторговцам. По крайней мере, мне часто приходилось пить вино, которое как будто сделано из града. Оно совершенно такого же вкуса, как вино на Луне. Я чуть было не забыл про одно очень странное обстоятельство. Живот оказывает обитателям Луны такие же услуги, как нам ранец. Они в него вкладывают все, что им нужно, и могут открывать и закрывать его, как чемодан. Они не обременены кишками, печенью, сердцем и другими внутренностями. Не нужно им также и платье, так как на всем теле нет ничего, что нужно было бы прикрыть из чувства стыдливости. Глаза они... Могут по желанию вынимать и вставлять И одинаково хорошо видят ими, держа их в руках Или вставляя в голову Если они случайно теряют или повредят глаз Они могут одолжить или купить другой И пользоваться им как своим собственным На Луне повсюду встречаются люди, торгующие глазами И только в этом одном отношении у обитателей Луны Есть свои капризы В моде бывают то зеленые То желтые глаза Я сознаю, что все это звучит очень странно Но я предлагаю каждому Кто только чувствует малейшее сомнения, Самому отправиться на Луну И убедиться, что я говорю правду Более чем какое-либо другое путешествие «Кажется, я скорее могу устать, рассказывая вам странные происшествия из моей жизни, чем вы меня слушать. Ваше внимание так лестно, что я не хочу закончить мое повествование, как раньше предполагал рассказом о путешествии на Луну. Раз вы так меня просите, хорошо». Слушайте, если желаете, еще один рассказ, который по правдоподобию равен последнему, но по чудесности, быть может, даже превосходит его дух.